Давно уже не служил символом ценностей, он оставался очень нужным для электрических приборов, медицинских препаратов и особенно для изготовления анамизона. В углу с наружной стороны веранды собрались в тесный кружок Веда Конг, Дар Ветер, художник Чара Нанди и Эв Деналь. Рядом застенчиво уселся Рен Босс, не было только Мвена Масса.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 Искусство стремилось к абстракции, в подражание разуму, получившему явный примат над всем остальным. Но быть выраженным отвлеченно искусство не может, кроме музыки, занимающей особое место, и также по-своему вполне конкретный. Это был ложный путь. А какой же путь вы считаете настоящим? Искусство, по-моему, отражение борьбы и тревог мира в чувствах людей.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 открытое и чисто подчиненное возвышению человека. Древние культуры Средиземноморья — критяне этруски, эллины, протоиндийцы. В их среде возник образ человека, который мог создать эту эмоциональную культуру. Как повезло мне найти чару! Случайно в ней соединились черты античных греко-кретян и более поздних народов Центральной Индии.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 пристально вглядывающиеся в мир, похожие на древних женщин русского, скандинавского или английского народов. Только после этого я смогу приступить к синтезу, созданию образа современной женщины, в котором соединю лучшее от всех трех этих пращерок. «Почему только дочери, а не сыновья?» — улыбнулась Веда. «Надо ли пояснять, что прекрасное всегда более закончено в женщине и отточено сильнее по законам физиологии?» — нахмурился художник. «Когда будете писать свою третью картину, приглядитесь к Веде Конг», — начала Эвдональ. «Вряд ли...» — художник быстро встал. «Вы думаете, я не вижу? Но борюсь с собой, чтобы в меня не вошел этот образ сейчас, когда я полон другим». Но веда мечтает о музыке, слегка покраснела та. Жаль, что здесь солнечный рояль, не мой ночью. Системы, работающие на полупроводниках от солнечного света? Спросил Рэн Босс, перегибаясь через ручку кресла. Тогда я мог бы переключить его на токи от приемника. Долго это, обрадовалась веда. Час придется поработать. Не надо. Через час начнется передача новостей по мировой сети. Мы увлеклись работой, и два вечера никто не включал приемника. — Тогда спойте, Веда, — попросил Дарветер. У карта Сана есть вечный инструмент со струнами времен темных веков феодального общества. — Гитара, — подсказала Чара Нанди. — Кто будет играть? — Попробую, может быть, справлюсь сама. Я играю. Чара вызвалась бегать за гитарой в студию. Побежим вместе, предложил Фрид Дон. Чара задорно взметнула черную массу своих волос. Шерлис повернул рычаг и сдвинул боковую стену веранды, открыв вид вдоль берега на восточный угол залива. Фрид Дон понесся огромными прыжками. Чара бежала, откинув назад голову. Девушка сперва отстала, но к студии оба побежали одновременно, нырнули в черный неосвещенный вход и через секунду снова неслись вдоль моря, под луной, упрямые и быстроногие. Фрид Дон первым достиг веранды. Начара прыгнула через открытую боковую створку и оказалась внутри комнаты. Веда восхищенно всплеснула руками. — Ведь Фрид Дон — победитель весенних десятиборий. А Чара Нанди окончила высшую школу танцев. Обе ступени — древних и современных. В тон Веде отозвался Карт Сан. — Мы с Ведой учились тоже, но только в низшей, вздохнула Эвденаль. — Низшую теперь проходят все, — поддразнил художник.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 внесенного Академией направленных излучений, заговорил появившийся на экране человек, о замене линейного алфавита электронной записью. Проект не встречает всеобщей поддержки. Главное противоречие — сложность аппаратов чтения. Книга перестанет быть другом повсюду сопутствующим человеку. Несмотря на всю внешнюю выгодность, проект будет отклонен долго обсуждали заметил Рен-босс. босс крупные противоречия откликнулся дар ветер с одной стороны заманчивая простота записи с другой трудность чтения человек на экране продолжал подтверждается вчерашнее сообщение тридцать седьмая звездная заговорила они возвращаются дар ветер замер ошеломленной силой противоречивых чувств Боковым зрением он увидел медленно встававшую в веду Конг со все шире раскрывающимися глазами. Обострившийся слух дар ветра уловил ее прерывистое дыхание. Со стороны квадрата 401 и корабль только что вышел из минус-поля в одной сотой парсека от орбиты Нептуна. Минус-поле — отрицательно заряженное поле в межзвездном пространстве. Задержка экспедиции произошла вследствие встречи с Черным Солнцем. Потерь людей нет. Скорость корабля, — закончил диктор, — около пяти шестых абсолютной единицы. Экспедиция ожидается на станции Тритон через одиннадцать дней. Ждите сообщения о замечательных открытиях. Передача продолжалась. Следовали другие новости, но их уже никто не слушал. Все окружили Веду, поздравляли. Она улыбалась с горящими щеками и тревогой, спрятанной в глубине глаз. Приблизился и дар ветер. Веда почувствовала твердое пожатие его руки, ставшей нужной и близкой, встретила прямой взгляд. Давно он не смотрел так. Она знала грустную удаль, Сквозивший в его прежнем отношении к ней, и знала, что сейчас он читает в ее лице не только радость. Дар-ветер тихо опустил ее руку, улыбнулся по-своему, неповторимо ясно, и отошел. Товарищи из экспедиции оживленно обсуждали сообщение. Веда осталась в кольце людей, искоса наблюдая за Дар-ветром. Она видела, как к нему подошла Эвда Наль, Спустя минуту присоединился Рен Босс. «Надо найти Мвена Масса, он еще ничего не знает!» Как бы спохватившись, воскликнул Дар Ветер. «Пойдемте со мной, Эвда. И вы, Рен». «И я», — подошла Чара Нанди. «Можно?» Они вышли к тихому плеску волн. Дар Ветер остановился, подставляя лицо прохладному дуновению, и глубоко вздохнул. Повернувшись, он встретил взгляд Эвды-Наль. «Я уеду, не возвращаясь в дом», — ответил он на безмолвный вопрос. Эвда взяла его под руку. Некоторое время все шли в молчании. «Я думала, надо ли так?» — прошептала Эвда. «Наверное, надо. И вы правы. Если бы Веда...» Эвда умолкла, надар дар ветер, понимающе сжал ее ладонь, и приложил к своей щеке. Рен-босс шел за ними по пятам, осторожно отодвигаясь от чары, а та, скрывая насмешку, искоса поглядывая огромными глазами, широко шагала рядом. Эвда едва слышно рассмеялась, и вдруг подала физику свободную руку. Рен-босс схватила ее хищным движением, показавшимся комичным у этого застенчивого человека. Где же искать вашего друга? Чара остановилась у самой воды. Дар-ветер всмотрелся и в ярком свете луны увидел отчетливые отпечатки ног на полосе мокрого песка. Следы шли через совершенно одинаковые промежутки с симметрично развернутыми носками, с такой геометрической правильностью, что казались отпечатанными машиной. Он шел туда.